Глава вторая. Рано утром он проснулся у себя дома в постели. Он сразу представил себе весь вчерашний скандал. Разрыв с бруком ни капля не смущал его. Он не нуждался в бруке. Бруг в нём нуждался. Бруг доверял его чутью и приглашал его для экспертизы и кое-что давал для реставрации. Эта работа всегда казалась Шимшину отвратительной. Он брал её ради денег. Иллюстрации, зарисовки, театральные костюмы, карикатуры, портреты он делал всё, что ему давали. Он чувствовал свои способности. Он был человеком увлекающимся, страстным, как пьяница, как игрок, как любовник. Он искал открытия в своём мастерстве. И бестолково топтался, сгорая от попыток, от мучительной работы, которая не оправдывала себя. Он хотел быть современным и по существу не знал современности. Он жаждал понять мир, не зная мира. Он хвастал, что в его библиотеке столько же книг, сколько было и у Рембрандта. То есть ни одной? Он жаждал славы, потому что был честолюбив и не умел ее делать. И это было его несчастьем. Вчерашний скандал, конечно, являлся отражением его душевных неудобств. Крик о Рембрандте был пьяным криком человека, оскорбленного своей судьбой. Антиквары поняли иначе. От железных крыш и труб тоновилось душно. В квартире стояла тишина. В соседней комнате за стеной ещё спала Александра Петровна. Она работала в театре и вставала поздно. Уже около года она оставалась с женой лишь по паспорту. Они встречались только в ванной. В третьей комнате, самой маленькой, жила Ирина. Она молчаливо любила Шумшина и ненавидела его бывшую жену. Шамшин же сам не знал, кого он любит. При кухне находилась старуха, презиравшая всех троих за несемейность и беспудство. Всё вместе точно в насмешку называлось коммунальной квартирой. За дверью Шамшин услыхал голос Ирины. Он отозвался. Когда Ирина вошла в комнату, Шамшин раскрыл глаза и рассмеялся, поражённый её нежностью. и тонкими удивлёнными глазами. "Вставайте, звонит Апрельский". Шамшин вскочил и побежал в коридор к телефону. "Алёша Апрельский, старый друг по академии, давно бросил живопись. Революцию увела его в сторону, на газетную работу. Он стал заметным человеком в прессе. Встречались они редко. Апрельский был очень занят, но дружба не прервалась. Апрельский в шутку говорил, что он шефствует над Шемшиным. Недавно по его настоянию, даже по его теме, Шемшин начал работу над большой картиной. Картина предназначалась для выставки. Он должен был изобразить один из эпизодов войны с белополяками. Шемшин не чувствовал себя баталистом, но в этом эпизоде, помимо его батальной формы, Он видел большую тему. Два полка сошлись в кавалерийской атаке. Утро. Долина скозит первый луч. Конница, построенная эскадронами, несётся с обнажёнными клинками на бойцах синей венгерки, только что пошитые из французского сукна, взятого недавно в бою. На встречу нашим, тем же эскадронным строем на рыжих гунтерах, мчатся сенегальцы. в самом белом, чёрные лица. Крик. Когда сошлись головные эскадроны, сенегальцы вдруг остановились и выкинули белый флаг. Атака замерла. Сенегальцы выслали парламентариев. Нас обманули, заявили парламентарии. Нам сказали, что большевики людоеды, пожирающие женщин и детей. А мы видим солдат. Ругаясь со своими офицерами, они отказались идти в атаку. Повернув лошадей, сенегальцы покидают поле. Гарнист-сенегалец трубит отбой. Шамшин набросал много эскизов, но когда начал писать картину, вдруг всё разонравилось. Тема показалась иллюстративной, сюжет обычным. Он стал работать формально, увлекаясь пятнами. Картина превращалась в какую-то фантасмагорию. Шамшин обращался к смыслу вещи, все переделывал заново, но чем больше вкладывал в нее рассудка, тем автоматичнее становились образы. Он видел, что мысли без поэтики — ничто. Он пытался вообразить себя участником этого боя и окончательно потерял себя. Все действовало на него. Он не мог. идеи, форма, современность, желание угадать вкусы критики всё это влияло разновременно, смешивалось, путалось. Картина раздиралась на клочки, заложенными в ней противоречиями. Это был документ попыток и личных страданий, но это не было произведением искусства. Аврельский настаивал на том, чтобы картина была приготовлена к ближайшей выставке. Шамшин очень ценил беспокойство друга, но честно поделиться с ним своими сомнениями мешала гордость и привычка к одиночеству. Он надеялся, что это заминка временная и что в конце концов он выберется и даст такую работу, какая под силу только большому мастеру. Маленькой победы он не хотел. Этот человек всё мерил большими маршином. Заготовки росли, а вещей не было. "Ну как?" спросила Прельский. "Что как?" "Подвинулось немного". "Нет фонаря," вздохнул Шамшин. "Какого фонаря?" "А вот такого, какой был у Рембранта. Всё понятие светить по-своему". Вчера утром я заходил в Эрмитаж. Там при мне освобождали от стекла фламандцев. Я опять увидал эту живопись так близко, посмотрел на неё и заплакал. А что они писали? Трактиры, пьяных баб, коров, детей, сидящих на горшке. Она, фыркнула прельски. Рембрандт написал "Ночной дозор". А что ты из него поймёшь, спросил занощивший Шамшин. Ты напиши, поймём, апрельский засмеялся. Сегодня вечером я позвоню тебе. Меня усылают в командировку. Картина занимала половину комнаты. Из двух круглых окон, похожих на иллюминаторы, падало солнце. Комната напоминала корабельную каюту. Стены её шамшин заклеил вместо обоев собственными копиями гравюр Рембрандта. На потолке был прорублен большой квадрат и застеклён, как это делалось когда-то в фотографии. К стеклянному люку приставлена стремянка. Шамшин забрался под ней наверх, как по трапу, и раскрыл люк. Июльский свет Жар с раскалённых крыш наполнили комнату. Из дали слышался уличный шум, напоминая театр. Шамшэн, полуголый, в синих широких штанах, как у сварщика с Северной верфи, ходил по комнате, засучив рукава, будто он собирался с кем-то драться. Он огромный ларь стоял в углу. Он был наполнен старыми альбомами, записками, набросками, копиями. Это был архив Черновики пройденного пути, летопись разочарования, ставленная только для себя. Когда дрова в плитке плохо загорались, Шамшин шутя запускал руку в ларь и не разбирая, разжигал огонь этим материалом. Есть человечки, понимающие втайне своё ничтожество и даже сознающие, что их терпят в искусстве только за выслугу лет. И всё же они ревниво берегут точно святыню каждый клочок своей бездарности и нищеты. Шамшин был не похож на них. Люди, говорившие, что Шамшин мало работает, просто не знали тех манбланов, через которые он перешагивал. Он работал. Ирина вслух читала книгу, он не слыхал её. Ему необходим был только голос. Иногда она прерывала чтение и снимала с плитки чайник. Работая, он поглощал кипящий чай. Шамшин швырнул кисть. Она полетела под ящики. "Не так!" закричал он. "Разве понятно, о чём трубит этот сенегалец? Это просто чёрный дурак!" Вдруг прозвенел телефон. Шамшин махнул рукой. побежала Ирина и крикнула из коридора. — Тебя! Пошли всех к черту! — ответил он. — По экстренному делу! Сжав зубы, Шамшин подошел к телефону. — Вася! — Я! — Брук говорит. — Слушай, Вася! — Что ты вчера кричал о Рембрандте? — Я ничего не кричал! — Шамшин скривился в телефон и тихо повесил трубку. Брук разговаривал так, как будто между ними ничего не произошло. Через секунду снова прозвенел телефон. Нас разъединили. — Слушай, Вася, у тебя есть деньги? — Есть. А то могу подсыпать. Молчание. И снова однообразный и тягучий точно лапша голос Брука. — Я сейчас буду приезжать в твоих краях. Он у тебя? — Кто он? Уже обозлившись, крикнул Шамшин: "У меня никого нет, отстань". "Зачем орать?" печально сказал Брук. Звякнула трубка.